подарок, силы. Ничего не понятно, выхода нет. Топ-менеджеры крупной компании багровеют и начинают фальцетом кричать друг на друга, размахивая руками. Идет второй день стратегической сессии. По идее, мы должны бы уже собрать пазл и прийти к решению. Этим тут и не пахнет. Кто виноват? Петр Петрович? Нет. Николай Никифорович? Тоже нет. Конечно, виноват ведущий. Слушаю это, а внутри спокойствие и интерес. Спокойствие от того, что я знаю, мы точно договоримся. Интерес от того, что пока не знаю как. Реагирую холодно и жёстко. Гавайский инсайт, подарок силы из долины Вайпио, кажется, изменил меня на молекулярном уровне. Я действительно могу опираться на неопределённость. Это позволяет успешно приходить к результату в сессиях, где все играют в игру Убей тренера, а снаряди двух дней можно выкидывать через 2 часа после начала. Инсайт. Эврика, yes, получилось. Вы бегаете по дому и кричите, звоните друзьям, высовываетесь из окон или ух ты, ничего себе. Вот оно как. Теперь-то я понял. И никому не говоря, чтобы не сглазить, вы начинаете действовать по-новому. Инсайт. Он же подарок силы, он же движение воина это момент, в который вам приходит решение задачи. Это точка прорыва, выход из кризиса. То, что мучило вас, вдруг подолось. У вас начало получаться каким-то чудом. Ощущение, что ты спасся каким-то чудом. Не я крутой, я справился, я молодец, а как будто кто-то помог, подсказал, направил. Мысль пришла, меня осенило, повезло. Пазл сложился. Благодарность переполняет чувство благодарности. Хочется кому-то сказать спасибо, а кому не знаешь. Благодаришь маму, папу, друзей, случайного прохожего, себя самого, мир в целом. Может, это, конечно, слишком, но реально хочется выбежать на балкон и кричать: "Спасибо тебе, жизнь. Люди, я люблю вас". Действие, стратегия, идентичность. В чём суть того взрыва, который произошёл в вашем мозгу? Вы нашли решение проблемы на одном из трёх уровней глубины. На уровне действий вам стало ясно, что и как нужно делать. На уровне стратегии изменился ваш подход к задачам. На уровне идентичности ситуация изменила вас самого. Вы смотрите на неё и на мир совершенно другими глазами. Новые действия Оружие кирпичом не чистить. Маленькие изменения в привычных действиях приводят к большим результатам. Родная кричит, а вы вместо ответной агрессии говорите: "Расскажи мне ещё". В первые 60 секунд совещания вы излагаете цель встречи. Фантастика. Всем понятно, зачем собрались. Вас просят остаться после работы и доделать проект с начальника. Вы говорите нет и чувствуете себя отлично. У вас вечер с семьёй. Коллеги, включая начальника, больше уважают вас. Почему нужны годы и жёсткие кризисы, чтобы понять, что что-то нужно делать по-другому или не делать вообще? Новая стратегия. То, что мы делаем, зависит от того, как мы видим мир. На меня кричат, я вижу врага. Я обороняюсь и психую или медитирую, дышу, пытаюсь не париться, но всё равно напрягаюсь. Если вместо врага Я вижу испуганного человека, который не может справиться с ситуацией. Ответного гнева не возникает. Чувствую участие, готов помочь, нейтрализую негатив без напряжения. Изменился мой взгляд на ситуацию, и у меня другая стратегия решения проблемы. Новая идентичность. Мы уже пробовали такой ход ранее. Если бы в такой же был Александр Македонский, что бы придумал Альберт Эйнштейн? Как отнеслась бы к ситуации Фаина Раневская? Наверное, как-то решили бы вопрос. Внутри вас есть следующее, более мудрое и во время ложащейся спать версия вас. И ваш инсайт связан с переходом в эту новую идентичность. Вы не просто меняете действия, не просто применяете другую стратегию. Вы как бы перерастаете свои проблемы, становясь другим человеком. И Смысл модели действия, стратегия, идентичность в том, чтобы найти инсайты на всех трёх уровнях. Что изменить в моих маленьких, но ключевых действиях? Какой новый подход, новый взгляд на ситуацию важно найти? Какое новое я хочет родиться в этом кризисе перехода? Как понять, что это он, мой инсайт? Если вы смотрите на решение и думаете: "А не хрень ли это?" Если есть сомнения: "Точно ли поможет? А мой ли это путь? А к каким последствиям это приведёт?" это точно хрень. Ищите в другом месте. Если вы смотрите на ситуацию и единственный вопрос, который приходит в голову: "Как же я раньше до этого не додумался?" тогда всё о'кей. Инсайт настоящий. Подсказки из прошлого. Иногда кажется, что решения нет, но в вашем опыте десятки инсайтов. Вспомните их, чтобы настроиться на нужную волну. 3 года пытался получить позицию директора. Перестал пытаться, стал круто делать проекты и помогать коллегам. Через пару месяцев предложили управлять компанией. Несколько лет не мог найти любимую в голове список критериев, какой она должна быть. Никто не соответствует. Выкинул список, понял. Женщина не объект с набором характеристик, а живой человек. Отношение река, в которой меняемся мы оба. Кем я и ты будем завтра неизвестно. В итоге много лет счастлив в браке. Дневник инсайтов. Мой коллега и учитель Александр Савкин говорит: "Мысль существует в трёх состояниях: газообразном, жидком и твёрдом". Газообразное Мысль пришла в голову и улетучилась. Жидкая. Поговорили и разошлись. Все утекло. Твердая. Мысль в вашем маленьком красном блокноте. Что написано пером, не вырубишь топором. Гениальные люди отличаются от обычных людей тем, что записывают свои гениальные мысли. Начните вести свой дневник инсайтов. Поговорить с союзником. Думайте вместе с соратниками. Думайте вместе с соратниками. Разговор помогает вырастить из желудя инсайта дуб результата. Пришла новая идея, вы уловили движение воина, не пропустите шанс, превратите мимолетную мысль в беседу. Развивайте ваши инсайты через диалоги с союзниками. Срочно в дело. Поймали момент глубокого слушания на переговорах и заключили сделку? Бинго! Сегодня же послужите так жену или мужа. Нет, сказали вы тупому делу, которое мучило. Жизнь стала легче, а небо на вас не обрушилось. Бинго. Срочно проверьте, что ещё вы взваливаете на себя по неизвестным науке причинам. Используйте меч освобождающего нет. Пустите свой инсайт в дело в разных сферах жизни.